Юлия Архарова. 11 дней изменят всё. Глава 1. Пятница. За 11 дней до. Пакет с мандаринами оттягивал руку. Тускло светили фонари. В тянув голову в плечи я шла быстрым шагом домой по набережной. Кто бы знал, как я жалела, что отправилась на ночь глядя в магазин. Покупателей на весь зал было от силы десяток. Но работала только одна касса. Около неё закономерно собралась очередь и древней старушки захотелось поболтать по душам. Вот что ей дома не сиделось. Я не любила людей и последние годы всячески их избегала. Особенно тех, кому недолго на этом свете осталось. С реки подул холодный ветер, заставив поёжиться и выше поднять воротник пальто. С одеждой для вылазки я тоже не угадала. Погода для середины ноября стояла холодная. Снега не было, но лужа покрывала тонкая корочка льда. Впереди послышались голоса, звонкий смех. Я вскинула голову и тут же ее опустила. Натянула капюшон ниже так, чтобы он скрывал лицо. В мою сторону по набережной направлялась веселая компания. Несколько парней и девушек, шумных, разодетых. Младше меня всего на пару-тройку лет, а может и вовсе ровесников. Я предпочитала прогуливаться вдоль реки, потому что по вечерам здесь почти никто не ходил. Но в этот раз привычка сыграла со мной дурную шутку. Деваться с узкой дорожки было некуда. Справа вода, слева по дороге проносились машины. До пешеходного перехода метров триста. Я, конечно, не особо любила свою жизнь, но бросаться под колеса не собиралась. Это слишком даже для меня. «Сегодня же пятница», — пришло запоздалое понимание. Вот почему в магазине народу больше обычного, а компания, наверное, направляется в модный ночной клуб, расположенный неподалеку. Будут танцевать до утра, веселиться. В душе колыхнулось раздражение, приправленное тихой ненавистью. Ребята были ни в чем не виноваты, просто я им завидовала. За то, что могут так смеяться, вместе проводить время, ходить по клубам. В такие моменты я ощущала себя сварливой коргой, потому что сама избегала людей, смеяться могла лишь дома в одиночестве. А в клубе последний раз б ы л о шесть лет назад, до того, как всё случилось. Я шагнула к реке, облокотилась на ограждение и подставила лицо холодному ветру. Впереди чуть левее сверкала огнями помпезная гостиница. Одна из знаменитых сталинских высоток. А напротив неё, на моём берегу, стояло её современное отражение — жилой комплекс — Замок Каролины. Мой дом. Лучше переждать, пока компания пройдёт мимо. Для моей расшатанной психики лучше. После посещения магазина я не хотела никого видеть, ни с кем общаться. И вряд ли буду в состоянии на подобный подвиг в ближайшую неделю. А потом волей-неволей придётся. Оставалось надеяться, что внимание не привлеку. Я специально одевалась максимально небруско и неприметно. Удобные кроссовки, широкие джинсы, худи и укороченное пальто. Со спины и не скажешь, парень я или девчонка. Разве что рост выдавал, ибо я метр с кепкой. Вернее, полтора. И да, м летом бейсболка являлась моим непременным аксессуаром для выходов из дома. В холодное же время года я прятала глаза под глубоким капюшоном. «Эй, покурить не найдётся?» Чья-то рука легла на моё плечо. Вздрогнула и чуть не шарахнулась в сторону. Замотала головой. Чёрт, не учла, что одинокая фигурка, вжавшаяся в ограду набережной, наоборот, может их привлечь. Эти ребята сродни ночным хищникам. Они чувствовали мой страх, неуверенность, слабость. Я казалась идеальной мишенью для насмешек. Что молчишь и трясёшься? Немой или глухой? «Не курю», — хрипло отозвалась я. «Эй, смотри, когда с тобой разговаривают». грубо сказал парень, разворачивая меня. Схватил за подбородок, поднимая голову, заставляя встретиться с ним взглядом. Чёрт, чёрт, чёрт! Я видела иначе, чем другие люди. На груди, в районе сердца каждого из ребят, кто попал в область моего зрения, высветились цифры. И самое меньшее значение принадлежало хамоватому брюнету, который удерживал меня за подбородок. «Девчонка!» — выдохнул кто-то. «Не курю», — выдержав взгляд парня, по слогам повторила я. Могла бы зажмуриться, но эта проблема не решила бы. Моё общение с компанией лишь затянулось бы, а в итоге один чёрт, я всё увидела бы и узнала. «Алик, о с т а в ь т ы эту ненормальную». Его потянула за руку высокая девушка в кожаной куртке. «Мы в клуб опаздываем». «Пойдём». Хлопнув по спине, поторопил Алика белобрысый дружок. Брюнет кивнул и, презрительно скривившись, отпихнул меня в сторону. Потеряв ко мне всякий интерес, компания двинулась дальше. Да, я странная, ненормальная, чокнутая, сумасшедшая, ведьма. Как меня только не называли, но мне было все равно. За столько лет привыкла. Это поначалу я обижалась, злилась, а сейчас какая разница? лишь бы только на глаза не попадались. Зародыши подавило желание догнать Алика ещё раз поговорить с ним, предупредить. Вздохнув, я направилась к дому. Замок был совсем недалеко, рукой подать. «Спокойно, Лина, спокойно», — прошептала я. «Всего лишь ещё один инцидент этого дурацкого вечера. Не твоё дело, не твоя судьба. Ты их не знаешь». Звук собственного голоса, как обычно, подействовал умиротворяюще. Временами, оправдывая свой статус умалишённой, я любила говорить сама с собой. Пусть я и привыкла к одиночеству, ревностно оберегала его. Но общения мне всё же не хватало. В близкий круг входило два человека. Дядя и подруга, с которой я общалась исключительно по сети. Когда вошла во двор, натянула капюшон ещё ниже. Так что видела только, куда ступали ноги. Швейцар услужливо распахнул высокую дверь, пожелав доброй ночи. Затем к пожеланиям присоединился ночной консьерж застойкой. Я кивала, не поднимая головы, и быстрым шагом направлялась к лифтовому холлу. Наш жилой комплекс никогда не спал. В кафе-баре, расположенном в лобби, даже в столь поздний час находилось несколько посетителей. При том, что о б с л у ж и в а л о заведение только жильцов дома и их гостей. В очередной раз подумала, что неплохо бы переехать в более тихое место, желательно и вовсе за город. Но, несмотря ни на что, я любила этот дом, похожий на сказочный замок. Здесь всё напоминало о родителях, о безоблачном детстве и юности. Похоже, я слишком глубоко ушла в мысли, потому как сама не заметила, как впечаталась в чью-то широкую спину в чёрной толстовке. Меня резко оттолкнули, и, не удержавшись, я растянулась на мраморном полу. Капюшон слетел с головы. Оранжевыми мячиками покатились по х о л у мандарины. От этих фанаток спасу нет. Прошипел мужчина лет сорока. Но я вызываю охрану. «Оставь, р у т это же ребёнок!» Устало ответил высокий светловолосый парень, в чью спину я так неудачно врезалась. Не ушиблась. Замотала головой. «Не знаю, как ты попала на закрытую территорию, но лучше тебе уйти, пока». Кивок в сторону Руда. Парень всем видом давал понять, как ему не хотелось, чтобы его старший товарищ применил угрозу в жизнь. Кивнула. А что мне еще было делать? Не рассказывать же, что все и так в курсе происшествия в холле. А камера на что? И охрана, и ночной консьерж, и управляющего, возможно, разбудили. Насчет второго он тоже ошибся. Сбегать я не собиралась. Но, видимо, мой облик и пакет с мандаринами совсем не вязался с образом человека, который живет в подобном доме. «Наверное, меня действительно проще принять за одну из сумасшедших фанаток, которые бегают по пятам популярного актёра». Разошлись в сторону двери, парень шагнул в лифт. Рут направился следом, наградив меня напоследок неприязненным взглядом. Я же так и осталась сидеть на полу. «Демьян Галин», — так звали этого усталого блондина. И жить ему оставалось. Всего одиннадцать дней. Говорил же, не стоит тебе ходить одному. Или со мной, или с Бориской. Хорошо, что я решил с тобой наверх подняться. Сказал р у т как только закрылись двери лифта. Он приложил ключ к а р т у и нажал кнопку последнего, 25-го этажа. «Я хочу побыть один», — не оборачиваясь, — ответил Демьян. «И ты сам выбрал дом, в том числе за безопасность». Что-то я в этом уже сомневаюсь. Здесь свободно разгуливает всякая шпана. «За те деньги, которые мы платим, обещали полный сервис и гарантировали отсутствие посторонних». Дэм пожал плечами. «Может, она тут живёт?» «Это вряд ли», — проворчал его менеджер. Невольно перед взором парня вспыхнула картина. Маленькая фигурка в простой тёмной одежде. Волнистые каштановые волосы в беспорядке, рассыпавшиеся по плечам. И огромные зелёные глаза на симпатичном бледном лице. Глаза, в которых застыл ужас. «Нет», — качнул головой Дэм, определённо не фанатка. «Те пользуются косметикой, подбирают наряды и обувь, чтобы подчеркнуть фигуру и в целом привлечь внимание. Не расстаются со смартфоном или профессиональной фотокамерой, и эмоции от встречи с кумиром у них совершенно другие». «А пакет с мандаринами?» — спросил парень. Двери бесшумно раздвинулись. Рут вышел в холл, Дэм последовал за ним. Как и все помещения общего пользования этого жилого комплекса «Делюкс-класса», холл был выдержан в средневековом стиле. Состаренный камень, двери из тёмного дерева, украшенного резьбой, светильники в виде канделябров. Даже створки лифта и те были декорированы под старину. «Да кто этих чокнутых знает?» — пожал плечами менеджер. «Может, решил притвориться работником службы доставки?» «Даже если и правда фанатка, не думаю, что всё это...» д е м поморщился и сделал жест рукой. Ее работа. Возможно и так, но это ничего не меняет. Никого из посторонних дальше лобби пускать не должны. Горячился Рудольф Германович. Нам обещали безопасность и полную приватность. Я выясню у управляющего, что происходит. Демиан кивнул. Спорить не имело смысла. Девчонка уже или сбежала, или ее выпроводила охрана, или она поднялась в квартиру, в которой живет. или для хозяев, который выполняет поручение. Хотя разузнать всё равно не мешало бы. «Держи». Менеджер протянул Демьяну ту же ключ-карту, которая позволила подняться на лифте на последний этаж. Еда в холодильнике, одежда в гардеробной, ноут в кабинете. «Что будет нужно, напиши, завтра утром доставят». «Спасибо», — кивнул Дем, направляясь к двери. «Подожди». Рудольф достал из портфеля планшет и буквально всунул тот в руку парня. Здесь пять предварительно одобренных сценариев. Прочитай и к понедельнику дай ответ. «Рут», — прорычал Демьян, — «у меня выходные. Первые чёртовы выходные за два месяца». «Вот и отдохнёшь», — п я т я с к лифту улыбнулся менеджер. «Поваляешься на диване, почитаешь». Пять сценариев. Дай хотя бы неделю. Тебе напомнить, что у тебя контракт. Серафим хочет, чтобы ты приступил к следующим съёмкам уже в этом году. Радуйся, что тебе хотя бы проект выбрать дают. Максимум могу дать время до вторника. Дым обречённо вздохнул. Уже в лифте Рудольф обернулся, будто внезапно вспомнил о чём-то. «Я зайду в полдень, будь готов. У тебя короткое интервью», — быстро сказал он. «У меня выходные». «Всего лишь короткое интервью, совместишь с обедом в ресторане. Даже из дома выходить не придётся». «Рут». Двери закрылись. Демьян остался в лифтовом холле один. Прикрыв глаза, он беззвучно выругался. Хотелось запустить планшет в стену и высказать, не стесняясь в ы р а ж е н и я всё, что он думал о Руде и своём агентстве. «Вот только в холле была камера, разумеется, исключительно для безопасности». Никакая информация не должна утечь в сети или в лапу журналистов. Но рисковать он не мог. Его репутация, прежде всего, его ответственность. Так было прописано в контракте. С записями того нелепого столкновения внизу менеджер разберется. Дэм не сомневался. Вообще злиться на Руда было бессмысленно. Тот временами вел себя как последняя сволочь, но тоже являлся человеком подневольным. Жил работой, а времени для сна и отдыха. у него оставалось ещё меньше. Все претензии Демьяна Галина были к директору агентства и собственным мозгам, которые явно отказали ему, когда он подписывал контракт. Ещё утром парень думал о том, что, возможно, смотается на денёк в Углич. Дэм хотел навестить родителей и Аленку, которых давно не видел. Быть может, удалось бы встретиться со старыми друзьями. Рут был в курсе его планов и активно отговаривал. мотивируя тем, что дорога только в одну сторону займёт несколько часов, и отдохнуть Демьяну не удастся. И теперь стало ясно, почему. Дэм приложил ключ к а р т у и дверь отворилась. В прихожей тут же услужливо зажёгся свет. Не разуваясь, парень прошёл в просторную гостиную и упал на гигантский диван. Рядом положил планшет. р а с т е г н у л толстовку, отрешённо уставился в белоснежный потолок. Раньше он непременно бросился бы осматривать новую квартиру. Шутка ли, пентхаус в знаменитом ЖК с видом на Москву-реку. Всего в двух шагах белый дом. С террасы должен открываться с ног сшибательный вид на Москва-сити. Да, по словам Рудольфа, здесь была терраса. А еще зимний сад, бассейн, три спальни, кабинет, библиотека, кинозал, тренажерка, кухня, столовая, та самая гостиная, четыре санузла и... Куча хрен знает чего еще. Раньше он обязательно исследовал бы каждый уголок в квартире, аренда которой обошлась агентству в 5 миллионов рублей за месяц. А сейчас ему было все равно. д е й с т в и е его контракта закончатся 1 января. Но до этого времени директор собирался извлечь из своего подопечного максимум. Разумеется, разговоры про продление тоже велись. И условия предлагались довольно соблазнительные. Эта квартира была ничем иным, как подачкой. Смотри, Галин, как ты будешь жить, если останешься с нами. Но д е м не собирался оставаться. За последние пять лет он просто невероятно устал. Сменив ботинки на уютные тапочки с зайчиками, я направилась к холодильнику. Приглушенный свет озарял помещение за помещением по мере моего продвижения на кухню. Яркое освещение я не любила. Ещё одна моя странность. Дядя даже в шутку назвал меня «дитя ночи» и был прав. Засыпала я обычно под утро, нередко после рассвета. И потом половину дня отсыпалась. Мандарины запрыгнули в ящик для фруктов, а я вытащила с нижней полки упаковку пива, которое давно дожидалось своего часа. Пить я не умела и не любила, но сейчас мне было просто необходимо забыться. Отвлечься, не думать, не представлять. Кто бы знал, как я жалела, что сегодня вышла за порог квартиры. Говорливая старушка из очереди умрет через пару часов. Хамоватый брюнет не доживет до утра. А Демиану судьба отмерила всего 11 д дней. Я не знала, как умрет человек, почему, где. Знала только когда. Прижимая упаковку пива к себе по извилистой дорожке, пересекла зимний сад, мой маленький Эдем, мамину оранжерею, где росли как экзотические, так и вполне привычные для нашей широты растения. И вышла на открытую террасу. Здесь работала тепловая завеса, потому даже ночью в конце осени было относительно тепло. Я присела на лавку, открыла пивную банку и сделала большой глоток. Напротив сияла огнями сталинская высотка, проносились машины по набережной и Новоарбатскому мосту. «Москва never s l прошептала я слова древней песни. Демьян оказался последней каплей. Да, мы не были знакомы лично. Но сложно найти человека, который не слышал бы о самом популярном молодом актёре последних лет. Он был везде. Снимался в рекламе, клипах, высокобюджетных фильмах и сериалах. Хотя самая значимая его роль — та самая, что сделала звездой мирового уровня. Кинотрилогия «Срединный мир», в котором он исполнил роль эльфийского принца Эрайна, гениально показала рост такого неоднозначного и сложного героя все невероятные метаморфозы, которые с ним происходили. Признаться, я не была поклонницей самого Демьяна Галина, но очень любила эту его роль. Парень, с которым я столкнулась у лифтов, несколько отличался от своего знаменитого кинообраза. Светлые волосы коротко подстрижены и модно уложены. Черты лица действительно больше подошли бы эльфу, нежели представителю человеческой расы. И даже легкая щетина их не портила. Но щеки ввалились, под обычно ясными голубыми глазами залегли тени, да и в целом Демьян выглядел старше своих 25 лет. Взгляд тоже был иной, словно потухший. А ещё он оказался гораздо выше, чем я думала. Нет, мне было известно, что Гален под два метра ростом. Но одно дело читать об этом, видеть на экране, а совсем другое — налететь на подобную античную статую в реальной жизни. И всё-таки не узнать звезду было нельзя. Поли регулярно снабжала меня свежими фотками своего дёмочки. Многие называли этого актёра просто по имени, ибо оно редкое. А для нашего шоу-бизнеса и вовсе вроде как уникальное. Подумалась, что по-умным очень расстроится, когда ее кумир умрет. Раньше, определенно и точно, Демьян Галин в нашем замке не жил. Так что или только заехал, или направлялся к кому-то в гости. Надеюсь, последний и больше его не встречу. Впрочем, в ближайшую неделю выходить за порог я не собиралась. Да и вообще, вряд ли мне настолько не повезет дважды. Учитывая его безумный график и мое домоседство, крайне маловероятно, что мы пересечемся в следующие одиннадцать дней. Возможно, Демьян выглядел таким уставшим, потому что болен. Нет, не думать. Об этом я не буду думать. Залпом допила пиво, с м е л а алюминиевую банку и в остервенении отбросила в сторону. Я видела таймер отчета смерти, но привыкнуть к подобному за столько лет так и не смогла. Знала, сколько каждому осталось жить на этом свете, каждому, кто попадался мне на глаза, и при этом оказывался рядом лицом ко мне. Вернее, грудью, ибо отчёт с оставшегося времени жизни высвечивался в области сердца. Фильмы, к счастью, я могла смотреть безбоязненно, как и наблюдать за прохожими с 25-го этажа. п р о д о л ж и т е л ь н о с т и жизни всяких кошечек, собачек и гусениц тоже не могла лицезреть. Кто-то, обладая подобным даром, возомнил бы себя избранным, благодарил бы Всевышнего за сверхъестественные способности. Я же считала, что меня прокляли. Знать, когда умрут твои родственники, друзья, знакомые, и быть не в силах ничего изменить — это проклятие. Дважды я пыталась исправить судьбу. Первый раз, когда увидела, что моей единственной любимой бабушке осталось жить четыре месяца. Тогда я настояла, чтобы она прошла в с е с т о р о н н е е о б с л е д о в а н и е и бабушка умерла на операционном столе. В тот самый день я ничего не изменила, но превратила последние дни бабушки в ад и даже не успела с ней попрощаться. Ведь до последнего надеялась на чудо. Второй раз это оказалось незнакомка. Женщина средних лет шла с тяжелыми сумками из магазина. Таймер ее жизни отчитывал с последние мгновения. Я попыталась поговорить с ней, предупредить. но та приняла меня за сумасшедшую. И женщину сбила машина. Случайность. Я задержала ее перед пешеходным переходом. Она отвлеклась на меня и не заметила, что уже загорелся красный. Все в этой жизни предопределено. Я никого не могу спасти, помочь, изменить ход вещей. Если человек должен скоро умереть, то его судьбу не переписать. Так что я поклялась с е б я больше не вмешиваться. Выстроила стену, оттолкнула от себя всех. Единственный человек, с кем я регулярно общалась и даже приглашала в гости — дядя, младший брат моего отца. Но ему судьба отмерила еще 54 года жизни, для мужчины, которому нет и 40 более, чем приличный срок. И, пожалуй, это был единственный случай, когда существование таймера успокаивало. Я знала, что дядя проживет долго, могла не переживать за него. С п о л у н н о й общалась только по сети. п о л и не раз предлагала развиртуализироваться, но я всегда отказывалась. Со щелчком открыв новую банку пива, сделала большой глоток. «Сегодня очень хотелось напиться».